Плащи из клеенки. При этом состав звездной, философы, критики, живые классики. Во что превратило их время? Посреди зала стоял табунок холстомеров, откинутых за пределы игрового поля. Не стало стыдно за свою шубу. Выделяться нескромно и даже отвратительно «Но куда денешься? Не уходить же обратно!» Самолет залетел и тут же разгерметизировался. Летающий гроб. Пришлось вернуться обратно в этот же аэропорт. «Сели с облегчением», — сказала я Генриху Боровику. «Сели», — согласился он. «Только где?» Он был уверен, что мы уже разбились и сели на том свете.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 У дома работницы покривилась морда. Голые сиськи висели до пупа. Собралась мыться. Я для нее нефтяная скважина, которую хорошо бы выкочить до дна. Ее интересует только прибыль, как и западных издателей. А я сама, как таковая, не нужна ей тысячу лет, и если бы я грохнулась с самолетом, она собрала бы все свои шмотки,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 Картины не продаются, выставки и не дают никакого дохода. Наоборот, надо заплатить за аренду помещений, за то, чтобы привезти картины и развесить. Ланочка тратит последнее сбережение, но она знает, что Мише это надо. Она все делает для Миши. Организаторы выставок идут ей навстречу.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 У нее были серьги Натальи Гончаровой, жены Пушкина. Так это или нет, проверить невозможно, но в их стоимость Людка включила тот факт, что серьги когда-то качались в ушах красавицы Натальи. Серьги были похожи на маленькие арфы и отвлекали от лица. Я, естественно, их не купила. У меня и уши не проколоты.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 Плохая связь, я ничего не слышу. В первой половине жизни годы тянутся медленно, а во второй половине мельтешат. Постаревшая Людка в один прекрасный день пришла к постаревшей Ланочке. Я принесла деньги. Она достала 500 евро одной бумажкой. Спрячь их у себя. Ланочка смотрела непонимающе. У меня дома проходной двор,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 Кочуют или оседлые, не имеет значения. Люди, как люди, им свойственно испытывать и голод и жажду. Ланочка сделала бутерброды, заварила чай, составила все на подносы и принесла в комнату. Цыганки почему-то передумали пить чай, сказали, что опаздывают, и поторопились покинуть помещение. Хлопнула дверь.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 Людка цапнула из ее рук все десять купюр и пошла к выходу. «Люда!» — вскричала Лана. «Ты оставляла у меня пятьсот евро!» Последние слова ударились Людке в спину. Людка не обернулась, открыла входную дверь и испарилась вместе с деньгами. Как цыганка. Была и нет. Ланочка зарыдала в голос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 Время гадское. Можно жить достойно в недостойные времена. Ко мне пришли, сообщила Людка. Кто к ней пришел в час ночи? Кот? Я поняла, что деньги из Людки не выковырить. Даже если подать в суд, ничего невозможно доказать. Лютка скажет, что у Ланочки и глубокий склероз, а врачи подтвердят.